Такому бы я ее доверил. Услышав от папы такие слова, Шарль поперхнулся соком. Я похлопала его по спине, выразительно смотря на Егора и давая ему понять, что не стоит перегибать палку. В тот момент, когда Шарль отвернулся, я не удержалась и покрутила пальцем у виска. Егор пожал плечами и закурил сигарету. «Это папа так шутит!» — объясняла я Шарлю. «Жаль!» — сказал Шарль. А я надеялся, что папа сказал это серьезно. — Папа всегда говорит серьезно, — заявил Егор и загадочно улыбнулся. Глава девятнадцатая Не успела я приняться за свой любимый десерт, как к нашему столику подошел до боли знакомый подвыпивший мужчина, у которого я позаимствовала часы, и стал пристально меня разглядывать. — А вы не подскажете, где здесь море? Мои спутники переглянулись и посмотрели друг на друга пристальным взглядом. Видимо, каждый из них подумал, что пока этот мужчина не отойдет от нашего стола, я нахожусь в опасности. «Море перед тобой», — буркнул Егор и со злостью посмотрел на Нахала. «Нашел? Смотри. А то, если не ориентируешься, я могу тебе компас дать». «А русалки в море есть?» — не унимался мой старый знакомый, не отрывая от меня глаз. «Пойди, проверь». Егор раздул ноздри и процедил сквозь зубы. — Послушай, отошел бы ты от нашего столика. Разве не видишь, что здесь люди отдыхают? — А я, значит, мешаю. — Ты не просто мешаешь, ты уже реально достаешь. А вот ваша спутница очень похожа на одну русалку, которая вышла из моря, послала меня за финиковой водкой и сперла у меня безумно дорогие часы у Шарля, наконец, не выдержали нервы. Он встал и на хорошем английском попросил мужчину, чтобы он немедленно отошел от нашего стола. Мужчина воинственно топнул ногой и на плохом английском сказал, что я похожа на русалку-воровку, которая украла его эксклюзивные часы. Шарль побагровел, сказал нахалу, что я его законная жена и что тот ответит за свои слова в суде или, на худой конец, в полиции. Тут пришел на помощь Егор, Он отвел воинственно настроенного мужчину в сторону и с самым суровым видом стал о чем-то с ним беседовать. — Может, стоит отдать ему часы? — нерешительно спросил меня Шарль. — Зачем нам нужны неприятности? — Это невозможно, — глухо ответила я и опустила глаза. — Почему? — Потому что ты обещал мне не задавать лишних вопросов. — Если он от тебя не отстанет, я заплачу ему за часы. — Я не хочу, чтобы он испортил тебе отдых. Думаю, отец с ним сейчас разберется. Егор действительно разобрался. Не прошло и нескольких минут, как он подвел мужчину к нашему столику, и тот принялся извиняться. — Ребята, извините, что я так вторгся в вашу компанию. Я ошибся. Это не та девушка. Приятного вам аппетита. — Ничего страшного, — тихо произнесла я и с огромным трудом выдавила из себя улыбку. Но мужчина не ушел, а обратился к Шарлю на плохом английском. «Дружище, извини меня за свою жену. Я просто перепутал ее с одной русалкой, но это не она, я ошибся. У той был хвост, а у твоей ноги». «Все понятно», — сказал Шарль, всем своим видом, давая понять, что разговор окончен. «А вы не знаете, где здесь море?» — опять спросил мужчина. «Вон море, ступай с Богом. Там русалок полно, возможно, найдешь ту, которую ищешь». Да я с русалками больше не разговариваю. Они же так и норовят что-нибудь не буду тащить. Это раньше русалки были нормальные. Но жизнь течет, времена и нравы меняются. Вот и русалки зарабатывают себе на жизнь тем, что чистят нашего брата. Правда, у меня брать-то нечего. Если только плавки, но тут я сопротивляться не буду. Отдам вместе с их содержимым. Слушай, дружище, ты отойдешь от нашего стола или тебе помочь? Не выдержал Егор. Мужчина тут же ретировался. Я с облегчением вздохнула и виновато посмотрела на Шарля. «Я хочу пригласить вас вместе с дочерью во Францию», — нарушил тишину Шарль, обратившись к Егору. «Оказывается, Наташа там не была». «Да, мы туда еще не доехали», — кивнул Егор. «Я бы хотел показать ей чудесные места и познакомить ее со своими родителями». Егор выронил вилку, но тут же пришел в себя и нервно закурил сигарету, — «Если я не ошибаюсь, то в отношении моей дочери у тебя самое серьезное намерение?» «Серьезнее не бывает».